финского происхождения. Судя по тому, что мы знаем из письменных источников о варяжско-финских отношениях в IX и X веках, можно допустить, что именно варяги правили финнами в Ростовско-Суздальском регионе еще в VIII веке. Если предположим, что варяги завоевали ростовский регион и достигли Аки не позднее 700 года, то логично рассудить варяги что вскоре они начали исследовать верхнее течение Оки. Верховье Оки и ее приток Зуша находятся близко к верховьям Дона и его притоку Сосне. А верховье Тима, приток Сосны, находится рядом с верховьями Оскола. Вообще говоря, профессор Кернер уделяет меньше внимания рекам Донского бассейна, чем рекам Днепровского и Волжского. Кернер, страниц 58-60, 108 и 158. Еще одна связь между Осколом и Верхним Доном по рекам Халан, приток Оскола, и Корыч, приток Дона. Благодаря такой сети речных путей варяги могли легко проникать из района Верхней Оки в область Верхнего Донца и Оскола, то есть на старую территорию поселения Асов. Как мы отмечали раньше, смотрите главу 6, раздел 5, Верхний Салтов, по всей видимости, контролировался Мадьярами с конца VII века. В связи с этим следует заметить, что варяги могли подойти к верховьям Аки не только с востока, поднимаясь вверх по течению, но и с северо-запада, то есть от верхнего Днепровского бассейна. Осма, приток Днепра, впадающая в него возле Дорогобужа, проходит поблизости от верхнего течения Угры, притока Оки, впадающей в последнюю у калуги. Вероятно, на берегах реки Угры была крепость, охранявшаяся мадьярами. Смотрите главу 6, раздел 5. Ввиду всего вышеизложенного, представляется вероятным, что примерно в 730-е годы варяги столкнулись с мадьярами на территории Верхней оки и Верхнего Донца. Мадьяры, по-видимому, потерпели поражение, и варяги захватили укрепленный город Верхний Салтов. Что касается коренного населения асов, то они, должно быть, присоединились к варягам и выступили против маньяр. Мы допускаем, что такое предположение гипотетично, тем не менее, есть ряд моментов в пользу наших выводов. Во-первых, это археологические свидетельства. Прекрасный меч скандинавского типа был обнаружен около Краснянки Крупянского района, то есть в регионе Оскола. С другой стороны, огромное количество восточных вещей, обнаруженных в Швеции, оказались поразительно похожи на те, что найдены при раскопках Верхнего Салтова. От археологического аргумента мы перейдем к интерпретации определенных положений книги Константина Багряна-Родного «De империи Imperii». Рассуждая о происхождении и истории мадьяр, тюрков, в главе 38 своей книги, Константин говорит, что первоначально, когда мадьяры жили в лебеде рядом с Хазарией, они были известны по какой-то причине не как тюрки, а как Саварто-Ясфали. Надо заметить что Константин Багрянородный называл Мадьяр тюрками. Ниже говоря о поражении Мадьяр от печенегов, Константин рассказывает, что в результате этой неудачи Мадьярская орда разделилась на две части, одна из которых двинулась на восток в направлении Персии, а другая на запад, к атель -Кузу. Первая группа до сих пор известна под их старым именем Саварто-Ясфяли, Оба эти утверждения вызывают недоумение, поскольку они не находили удовлетворительности объяснения. Вообще, сведения Константина о современности и недавнем прошлом очень точны. Но говоря о более отдаленном прошлом, он иногда пользовался фрагментами предания, которые сам не понимал, чего он, впрочем, не скрывал в таких случаях.